Глава седьмая. Обратный путь. Байк не разгоняю до запредельных скоростей, даже не превышаю разрешённую скорость. Ну, за исключением тех мест, где когда-то установили знаки о ремонте дороги, а демонтировать их позабыли. Впрочем, дорожная полиция почему-то не направляет предписаний дорожникам по такому поводу. А вот штрафовать за такие нарушения участников дорожного движения, они будут с радостью. Ну, если за рулём не находится какой-то высокий чин. Мне-то ничего не сделают. Мотоциклистов редко тормозят. Те частенько без прав или документов гоняют и не останавливаются на взмах жезла. Дорожная полиция пускается в погоню, зачастую проигрывая, если дело происходит где-нибудь не в черте города. Хотя и в населённом пункте сложно поймать двухколёсного наездника, если там узкие улочки или тропки известны. Тем не менее, случается, что проводятся облавы на байкеров. Еду неуспешно и раздумываю, куда направиться. Ещё не так давно хотел в столичное поместье ехать, но после посещения салона связи озадачился. Без сотового как-то непривычно. Лера наверняка волнуется, да и другие мои друзья и знакомые могут переживать. Опять-таки, не исключено, что возникают и деловые вопросы, на которые необходимо реагировать. Надеюсь, что в Москве получу свой телефонный номер, но не факт. Джейдер, твоя взяла. Возвращаемся в сомовку. Мысленно обратился к своему питомцу. Ты берёшься за моё улучшение? Обрадовался тот. Пару функций точно добавлю, но большего не обещаю, предупредил я его, свернув на развилке в сторону Осташова. Дорог до ружева много, но расстояние приличное, сегодня точно не доберусь, как бы ни гнал. Ничего. К вечеру выберу место для ночлега, в том числе и у костра можно ночь переждать. Правда, с едой проблемно. В лесу есть грибы, ягоды, но не собирать же их. Как ни странно, но время в пути быстро идёт. А когда принялся анализировать и мысленно составлять улучшения для своего питомца, так и вовсе не заметил, как сумерки наступили. Хозяин, тебе надо искать надчелек, предупредил Голем. Передвигаться ночью на такой дороге сложно, защитный контур съедает много энергии. А ты всё это время щиты держишь? Уточнил я и снизил скорость, заметив впереди мерцающие огни придорожного кафе. "Разумеется", спокойно ответил Джейдор, а потом пояснил. "Не внушает мне доверия мотоцикл. Прикину, какие можешь получить травмы, если не справишься с управлением, и решил подстраховаться". К сожалению, полную безопасность не гарантирую. Было бы неплохо иметь амулет последней надежды. Но раз его нет, то действую, исходя из ситуации». «Расход магии?» – коротко спросил я, не став спорить и доказывать его неправоту. «Ну нет, в чем-то он прав. Но риск есть и с дивана упасть, и ногу сломать». «Или не ногу, но суть в другом. Подстраховаться от всего и вся никто не может». «Снизить риски возможно, но можно не ждать, не гадать, а лоб на пустом месте расшибить». «Не критичен. Накопитель успевает улавливать и принимать энергетические потоки. Правда, когда скорость подбирается к ста километрам в час, то становится затруднительно», – дал развернутый ответ Харек. «Ладно, отдохнуть не помешает, а заодно и поужинать», – буркнул я и свернул к кафешке. Припарковался на стоянке рядом с двумя фурами. Хозяйка заведения предложила стандартный ужин. Меню, как такового, в кафе нет, выбор блюд ограничен, но зато можно договориться о ночлеге. Есть аж 4 номера с удобствами на улице и без горячей воды. Обещан телевизор, беспроводной информ, достижение, чистое бельё и перина. Цена за всё невысока. И, естественно, я согласился. А тушёнов, кстати, действительно вкусная стряпня, а продукты хорошего качества как потом оказалось, поставки в кафе осуществляются местными жителями, тем, что выращивается на своих участках и пасётся в полях. Увы, возможностью сети не могу воспользоваться. Небольшой телевизор показывает отвратно, но кровать удобная, поэтому завалился спать. Стеша подкинула очередную задачку начальнику отделения стражей за одарёнными. На этот раз Громов принёс небольшую баночку. Стефания Если есть интерес, то могу дать на изучение один странный наркотик. Интересны ваши выводы. Он открыл пластиковую банку и выложил на стол перед книжной несколько продолговатых таблеток, которые ему передали из Питера. Роман Амарович не просто так потревожил книжную. Ему известно, что какая-то девица заявилась в отделение стражи и честно призналась, что употребляла наркоту. Сдала поставщика, но на отрез отказалась говорить, что её на это сподвигло. Небольшое расследование дало удивительные результаты. У молодой женщины не обнаружили в крови и следа от наркоты. Зато при допросе она всё же оговорилась, что лечение оказалось очень забавным. Какой-то парень, назвавшийся травником, Громов, когда прочёл эти строки в отчёте, ругнулся. Заставил девицу голой встать в куст можжевельника. Когда меня обхватили ветви и пронзили иглы, я решила, что оказалась в руках сектанта или маньяка, так описала пострадавшая или излеченная свои ощущения. На коже девушки не обнаружили никакие отметины от игл. Зато химический и магический состав пилюль заставил питерскую стражу сообщить об этом выше. И что в них такого? поинтересовалась Стеша, не собираясь прикасаться к таблеткам и следя за реакцией собеседника. Громов, как обычно, не выражает никаких эмоций. Есть кое-какие подозрения. Неопределённо щёлкнул пальцами страж. Поделитесь, дёрнула плечиком Конежна и добавила, в том числе и предварительным анализом. Не поверю, что ваши люди ещё не изучали эти пилюли. Вы правы, кивнул Громов. Результаты есть, и они настораживают. Он вытащил из внутреннего кармана сложенный листок бумаги и протянул Стеше. Девушка развернула документ и пробежала глазами несколько строк текста, а потом принялась изучать формулы с выкладками. "Тут нет выводов", посмотрела девушка на своего собеседника. "В этом-то и загвоздка". Развёл руками страж. "Роман Амарович, а почему мы со Стелой не могли купить байки?" задала ожидаемый вопрос книжна, убрав листок в карман джинсов. Хм. Так ведь, насколько знаю, приобрели и даже устроили мотопробег. Как ощущения от езды на двухколёсном транспорте? Понравилось? Не уводите разговор, нахмурилась Теша. Господин Громов, мы подозреваем сговор, что всем продавцам в столице запретили продавать нам с подругой мотоциклы. Быть того не может, ровно ответил страж. Кстати, Разве салоны мототехники только в Москве? Вы могли бы приобрести тот или иной байк в другом городе, где на них нет спроса. Такой довод сейчас не опровергнуть, хотя Кнежна готова поспорить на что угодно. Обратись они с подругой в другой город с такой проблемой, и там бы нашлись отговорки. Романа Маркович, признайтесь, это была чисто ваша инициатива или нет? Стефания Олеговна Такие решения не в силах принять. Они влекут за собой финансовые расходы, за которые отчитываюсь перед казначейством, позволил себе чуть улыбнуться Громов. Поняла вас, закусила губы Стеша. Намёк более чем прозрачен. Достаточно посмотреть финансовые платежи салонам, и сразу всё станет на свои места. Что-то ей подсказывает, на этот раз Громов тут не при делах, если только выполнял указания сверху. А над ним брат отца и сам князь. Вернёмся к пилюлям, махнул рукой Стеша по направлению таблеток, лежащих на столе. Судя по результатам анализов, в них есть магическая составляющая, но в общем-то ничего такого. Почему они вас заинтересовали? Громов к этому вопросу подготовился, хотя и надеялся, что княжна его не задаст. Нестандартный метод лечения наркозависимой которая сказала, что лечивший её человек несколько раз ругнулся и назвал наркоту, которую она употребляла, сходной с чёрной заразой. Женщина здорова, её организм восстановился с удивительной скоростью, ответил страж. Это не стас поучаствовал, задала вопрос княжна, сделав очевидный вывод. Гарантировать не могу, проверку продолжаем. Немного уклончиво ответил её собеседник, не став говорить категорично. Княжна согласилась помочь, но с условием, что когда вылечившей женщину отыщется или Громов будет точно знать его личность, то он ей расскажет. Ну, Романов Амарович мог бы и не соглашаться. Стеша в любом случае уже заинтересовалась пилюлями и их в работу возьмёт. Но страж дал обещание. Когда Громов ушёл, Кнежна первым делом позвонила Герберру, решив у того поинтересоваться, не объявлялся ли в поместье Стас. К её разочарованию, управляющий сообщил, что главы клана не видел и связи с ним нет. После небольших колебаний Стеша решила переговорить с Лерой. "Валерия Сергеевна, добрый день. Это Стефания", произнесла Кнежна, когда вызываемый абонент ответил на вызов. "Ой, госпожа Стеша, а мама вышла". Даниус из телефонной трубки голосок девочки. Вика, ты меня помнишь? Улыбнулась Книжна, так к ней ещё никто не обращался. Надо же придумать, госпожа Стеша. Ага, помню. Вы убь очень красивые. Я даже задумалась о том, чтобы на кого-то из вас казаться похожей, но дядя Стас сказал, что в каждой женщине должна быть собственная изюминка. Он посоветовал оставаться индивидуальной и неповторимой. Важно, ответила девочка. «Наверное, он прав», — рассмеялась княжна. «Скажи, а сам-то, дядя Стас, где? Что-то не могу его отыскать. А зачем он тебе понадобился?» — поинтересовалась девочка, но, не дожидаясь ответа, печально вздохнула. «Мама ему звонила. Телефон не отвечает». Стеша какое-то время еще поболтала с ребенком, а потом распрощалась. С Лерой так и не переговорила, хотя та с улицы пришла и интересовалась у дочери, с кем это та беседует. Книжная сама не понимает, почему, но главу клана Сомовки недолюбливает, и в её присутствии появляется какое-то чувство, схожее с ревностью, хотя состыл и такого нет. Подруги даже как-то решились на откровенный разговор, который инициировала внучка губернатора. Стьеш, как парни поделим, сидя в кафе и потягивая через трубочку сок, задала неожиданный вопрос подруга. Книжна выдержала взгляд Стеллы, сумела проконтролировать эмоции и даже попыталась якобы удивиться. "Ты о чём? Точнее, о ком?" взяв в руку свой фужер, уточнила Книжна. "О травнике. И тебе это прекрасно известно", хладнокровно ответила внучка губернатора. "А зачем нам его делить? Или ты в него влюблена?" "От чёрт его знает", рассмеялась Стелла. "Одно могу сказать, он мне не безразличен, как и тебе". Если разобраться, или ты в парня, по уши втрескалась? Книжна задумалась, она не может себе дать однозначного ответа. Парень интересен, обладает какой-то притягательностью, но любовь ли это? Стелла примерно так же заявила и подруги решили, что время всё рассудит. А тут ещё подошла троица курсантов из военного училища. Парни в форме, бравы и все стихийники. Княжна усмехнулась, вспоминая, как их пытались парни охмурить и применяли различные заходы. Пофлиртовать они с подругой не прочь. Впрочем, курсанты не расстроились, получив от ворот поворот. Но сейчас Стешу заботит исчезновение Стаса. Пожалуй, следует обратиться к Громову, но следует выждать кое-какое время, чтобы найти повод. Девушка заспешила в свою лабораторию, на ходу изучая предварительные результаты, которые ей передал страж. Вскоре работа закипела. Стеша сама разложила таблетки на составляющие, выделила остаточные магические посылы, проанализировала структуру связи и обнаружила, как построена зависимость привыкания к наркоте. Даже предположительно выявила, какую степень эйфории получит человек, принявший этот препарат. Правда, методика старая основана на широко известных препаратах. «Не понимаю...» Задумчиво пробормотала Стеша, рассматривая под микроскопом умеющую улавливать цепочку магических связей. Кнежна увидела несколько оборванных нитей заклинаний в раздробленном порошке, таблетку, растолкла, находившуюся в жидкости, имитирующей кровь. Угрозы никакой, и в то же время чётко прослеживается рука создателя, который работал над чёрной заразой. А что если Девушка взяла лист бумаги и принялась быстро писать. Ей пришла в голову одна идея, и её следовало просчитать. Когда результат оказался готов, то тёща и сама поразилась. Если её расчёты верны, то какой-то гениальный, одарённый химик сумел настолько снизить затраты, что себестоимость одной таблетки не превышает нескольких рублей, не считая магического посыла. Разумеется, княжна чётко понимает, что при производстве никто не станет стоять и в каждую пилюлю направлять посыл используется какой-то концентрат, позволяющий выпускать наркоту без участия одарённого. Стеша взяла со стола свой смартфон и набрала стража. Романа Марович, не могли бы организовать встречу со Станиславом Викторовичем? Хмм. Вас интересует господин Жургов, уточнил Громов. Вы очень прозорливы, ехидно хмыкнула Княжна. Стефания Олеговна. «А не подскажете, по какой причине вы хотите переговорить с главой клана парфюмеров?» «Из-за вашей просьбы, Роман Омарович», — вежливо ответила девушка. «А почему через меня действуете? Они лично с парнем связались». Упс. Стешина сторожилась, страж чуточку изменил интонацию. Находись они рядом, то сыщицкий дар княжны смог бы сделать вывод — Но по телефону это невозможно. И всё же Громов как-то из-за её слов занервничал, не сильно, но тем не менее. Так дело-то ваше? Таблеточки очень интересные, ответила Стеша. Уже есть результат? Пока нет, подумав, сказала девушка, а потом уточнила. Ничего нового не нашла, а о предположениях не говорю, если они не подтверждены. Станислав в Питере медленно ответил страж. «У него там дела из-за наследства. Не думаю, что сейчас стоит его разыскивать и отвлекать». «Хорошо. Дайте знать, когда с ним можно связаться», — попросила княжна и после того, как страж пообещал, нажала на отбой. Громов же сразу перезвонил главе клана «Водные пути», но травника так и не нашли, однако на след напали. «С ним, слава богу, ничего плохого во время отката не произошло». «Одна сердобольная старушка приютила», — поделился информацией господин Гурноман. «Леонид Степанович, надеюсь, женщину отблагодарили. Как ни крути, а она вашу обязанность на себя взяла и травнику помогла, когда тот в этом нуждался», — потеряв щеку и думая совершенно о другом, произнес Роман Амарович. «Еще не успел, но сегодня же это сделаю». «Вот и хорошо» заключил Громов и пожелав удачи, завершил разговор. Вружив добрался к вечеру следующего дня, в первом же салоне связи приобрёл смартфон и восстановил телефонный номер. Да, как только прошла активация, сразу же запели какие-уведомления о сообщениях. Куча пропущенных звонков и смски, чтобы всё прочесть, понадобится приличное количество времени. Решился вместить приятное с полезным и перекусить в кафе, изучая кому и что от меня потребовалось. Только вышел на крыльцо салона, как смартфон противно завизжал. Стандартный звук мелодии, словно гвоздь по стеклу, сообщая о входящем вызове. Слушаю, принял я вызов, удивившись про себя, что номер неизвестен. Станислав Викторович, уточнил какой-то приятный, но незнакомый женский голос. Допустим, ответил я: "Одну минуточку, соединяю вас с господином Громовым", деловито сказала операторша, и в динамике заиграла мелодия перенаправления вызова. Азадаченко потёр переносицу, раздумывая, не дать ли отбой, но решил узнать, чего потребовал из стражу от моей скромной персоны. "Роман Амарович, в какой-то степени озадачил первое, что спросил: "У тебя всё в порядке? Нормально?" Пожал я причёми, хотя этого жеста мой собеседник никак не мог увидеть. Ты где? Как ты так умеешь заметать следы, что отыскать никто не может? В ружеве телефон только купил, а прежний из строя вышел. Я не стал ничего скрывать, но всё же уточнил. Ни от кого не скрывался и не собирался исчезать. Сказки не рассказывайте, Станислав Викторович, хмыкнул Громов. Твой след никто не смог взять, и я в том числе. Как в воду канул. Ладно, это твоё право, объявился, вот и хорошо. Каковы ваши планы, если не секрет? Страж переходит с ты на вы, чем ещё больше меня запутывает. Или он пытается таким образом вывести из равновесия? Только смысла не улавливаю. Никаких грешков за собой не чувствую. Нельзя же поставить в вину, что лечил Михаила. У гонщика должно здоровье нормализоваться, а если и ухудшилось состояние, то это уже к его лечащим целителям. Пару дней проведу в Сомовке, а потом в столицу отправлюсь на конкурс големов, спокойно ответил я стражу. Хорошо, не могли бы немного задержаться в городе? Хочу переговорить, заявил Громов. Вы и в Сомовку можете перейти, намекнул ему, не испытывая желания вновь заселяться в гостиницу. «Буду через полчаса. На разговор потратим от силы пятнадцать минут», — заявил страж, но потом добавил. «Правда, с вами еще хочет кое-кто переговорить, но не думаю, что это надолго». «Хорошо», — не стал я отнекиваться. «Жду вас в кафе «Березовый сок», напротив салона связи». Прокручивая разговор со стражем, зацепился на одной из его фраз. «Как это они не смогли отследить мое передвижение?» «Нет, метки с себя снял и время от времени проверяю и байк на предмет маячков. Точнее, вплел скрипт в магическую карту. Как только на чем-то мне принадлежащем обнаружится маячок слежения, то контур этого предмета сразу начинает мигать сигнальным красным цветом. Однако, отыскать того, кто не слишком-то скрывается, относительно легко, если учесть, что по следу этого человека отправились одаренные сыскным даром. Так в чем же проблема?» «Хозяин...» Конечно, ты такого приказа не отдавал, осторожно сказал Голем, когда решил с ним посоветоваться. Но в мои обязанности входит охрана твоей персоны. Как я могу допустить, чтобы нам любой желающий на хвост сел? Но какой ещё хвост? На твой, что ли? Нет, звери недаром путают следы, чтобы хищники их не сожрали. Это происходит на подсознательном уровне, продолжил Джейдер. В нашем случае достаточно изменить отголосок магического следа и развеять фоновый остаток использованных энергетических потоков, чем, собственно, и занимался. Почему мне об этом ничего не известно? нахмурился я, отчего официантка кафе как-то с опаской меню протянула. Девушка, вы прекрасны и соблазнительны. Простите, что испугал своим видом, улыбнулся работница кафе. Ничего, я привыкшая. Тут и драки случаются, шмыгнув носом, ответила та. «И кто же выясняет отношения?» «Заведение-то на детей рассчитано», — обвел я взглядом стены, которые разрисованы мультяшными персонажами. «Неужели ребятня дерется не на жизнь, а на смерть?» «Нет, детки веселятся, с родителями отмечают», — она хлопнула себя ладошкой по шее. «После определенной кондиции папашки, да и мамашки начинают кулаками доказывать, что они лучшие, ну или их чадо чего-нибудь не поделят, а взрослые защищать начинают». Понятно, покачал я головой. Ладно, принесите обеденный набор, сказал я, прочтя в меню, что есть такая подача комплексного обеда. Чай, кофе, коньяк, виски или водки? деловито поинтересовалась официантка. Хм, спиртные напитки в детской кафешке? А с чего бы так, да родители дрались? хмыкнула девушка. Прикольная официанточка, молоденькая, примерно моя сверстница, и не испугалась байкерского наряда. Впрочем, не удивлюсь, если вечером её кто-то на мотоцикле с ветерком катает. Работа работой, а развлечения каждый выбирает сам для себя. Алкоголь заказывать не стал, чем немного огорчил девушку. Это-то понятно. Стоимость 100 г приравнена к литру, который продаётся в соседнем магазине. Суп не понравился, картошка-пюре оказалась какой-то замазкой, а котлета безвкусной. М да. Только с добротой можно вспомнить недавнее придорожное кафе с их кормёжкой. Даже можно закрыть глаза, что удобств нет. Пью кофе и пока не появился страж, продолжаю беседу с Джейдером. А какую ещё магию применяешь, выполняя свои обязанности? Про те или иные щиты тебе известно, задумчиво ответил Харёк, а потом огоршил. Есть ещё одна вещь. Создаю вокруг тебя нейтральное энергетическое поле, которое приглушает твою харизму, тем самым делая менее притягательным для самок твоего вида и не да оцениванию самцами. При необходимости это своеобразное заклинание снимаю. В том числе и Василиса Игнатьевна видела в тебе глубоко несчастного человека, которому требуется помощь. "Охренел", мысленно рыкнул я. В твоём перечне обязанностей ничего подобного нет. Алгоритм составлен определённым образом и принимает то или иное решение касаемо моей личности, ты обязан сообщать об этом незамедлительно. Теперь же выходит, что давным-давно производишь вмешательство, а я узнаю только сейчас, тот -то от меня начали шарахаться. Ни одна девчонка не пошла на контакт, в том числе и Жанна, которая была обижена на Михаила. А ты бы её у гонщика увёл. Это другой вопрос, отмахнулся я. Могли погулять, развлечься, но не более того. «Не хочу ничего плохого про девушку говорить, но она не любит ездить на байке, слишком много врет». «Нет, если бы отношения и зашли куда-нибудь, то не дальше искрометной интрижки», – озвучил эти мысли в большей степени для себя. «Гол ему такие отношения не понять». «И вообще, мой питомец с интересом наблюдает за человеческим общением, задает много вопросов, пытается предсказывать то или иное поведение, реакцию, но часто ошибается». Он не может понять, почему логика и здравый смысл не всегда побеждают. Господина Громова увидел издали. Тот скорым шагом направился в кафе, выйдя из такси. Значит, у стража нет поблизости ни одной метки в этом районе города. Раз ему пришлось тачку ловить, надо на будущее запомнить, хотя нет, это ничего не даст и не гарантирует, что он не установит где-нибудь рядом точку перехода. Добрый день, Станислав Викторович. Приветствовал Громов, остановившийся рядом с моим столиком. Добрый день, Роман Амарович. Приподнялся я с пластикового стула и пожал протянутую ладонь стража в знак приветствия. Присаживайтесь. Еду заказывать не рекомендую, готовит отвратно. Наверняка специализируется на десертах. А вот кофе варят неплохой. Стакан сока заказал страж подошедшей официантке, а когда та разочарованная ушла, обратился ко мне. Станислав, не поделишься, как прошла поездка в Питер? Насмотрел наследство, прогулялся по городу, спокойно ответил я. Помог девице на заправочной станции, влез в семейные дрязги клана Водные пути, сумел незамеченным сбежать из города, перечислил страж, на секунду задумался и дополнил: а ещё сумел каким-то чудом вытащить из того света сына господина Гурномана. Ничего не забыл, или не всё знаю. Вроде бы нет, усмехнулся я. «Быстро же вы все раскопали. Не ожидал». «Работа такая!» Пожал плечами страж и поблагодарил официантку, принесшую высокий стакан с соком. «Спасибо. Счет потом предоставьте. А если не позовем, то не мешайте нашей беседе». «Как прикажете», — задумчиво дернула та плечиком. «Наверняка решила, что тут какие-то сложные переговоры происходят между криминалом». «Моя байкерская одежда не ассоциируется с умением исцелять, а от стража веет холодом и силой. Опять-таки, людей силовых структур зачастую путают с бандитами. От этого никуда не деться, особенно когда в княжестве много проблем». «Так что ответишь?» – посмотрел на меня Громов. «Хм. «Роман Омарович, а в чем, собственно, вопрос?» Вам и так всё известно, а отнекиваться не вижу смысла. Да, помог девушке, вывел из её организма наркоту и велел с чистосердечным признанием явиться в отделение стражи. Насколько понимаю, Татьяна сдержала слово, в чём ни до конца существовала уверенность. Случай столкнул с Жанной, которая запуталась в отношениях со своим парнем, оказавшимся сыном главы могущественного клана. Это их разборки, и пусть сами между собой отношения выясняют. Я же только остановил беспредел по отношению к девушке со стороны охраны господина Горномана. Кстати, сам Леонид Степанович признал, что произошло недоразумение. Его ретивые люди не так всё поняли и действовали на свой страх и риск. Ты в это поверил? весёлым голосом поинтересовался страж. Хм. Вопрос следует поставить не так, пожал я плечами. Действительно ли глава клана прислушивается к сыну? Не могу ответить, но тактику он точно изменил. Согласен, кивнул Громов. Давай дальше, очень интересно. А что ещё рассказывать? Михаил попал в аварию, профессор Майнин посоветовал меня отыскать. Раз я там где-то поблизости оказался. Гончик находился в тяжёлом состоянии, не стану скрывать, но мне удалось нейтрализовать последствия сбойнувшего артефакта. А вот восстанавливал парни уже кто-то другой. Насколько я помню, в палате находился Пётр Борисович. Ты же догадываешься, что мой вопрос лежит в другой плоскости, махнул рукой страж. Спрашивайте, допил я уже остывший кофе. Первый вопрос по наркоте, что оказалось у Татьяны. Хм, если не ошибаюсь, Геннадиевны Вот чувствую, её не помню. Она в признании указала свои данные, но запоминать не стал, уточнил я. "Не суть", отмахнулся Дромов. "Ты же не просто так её к стражам отправил. Что заставило насторожиться в наркоте? Она слишком похожа на тот наркотик, с которым уже сталкивался. Последствия для организма очень печальны, привыкание стремительное, но в последнем случае нет риска заражения. Тут или первая партия, или наоборот". Последняя разработка. А сам к чему склоняешься? прищурился Романов Амарович. Гадать не люблю, покачал в ответ головой. Предположение сделал, а расследование пусть занимаются компетентные органы, мягко так намекнул, что это его обязанность. Мы и разбираемся, ответил Громов, который меня правильно понял. Ладно, этот вопрос отложим. Что скажешь насчёт Михаила Леонидовича? Ничего странного не увидел, удивился, что артефакт дал сбой, да ещё и нанёс такие повреждения тому, кого обязан спасти, честно ответил я. И есть выводы. Мне сказали, что артефакты во всём княжестве повели себя неадекватно, оказалось, невозможно осуществлять переходы из одной точки в другую, задумчиво ответил я мысленно вспоминая, что магической энергией спокойно в это время пользовался и не испытывал никакого дискомфорта. Иногда такое случается. Внимательно глядя на меня, подтвердил страж: "Значит, никаких аномалий я не увидел?" Осторожно ему ответил, решив проанализировать поведение остаточного заклинания артефакта Последней надежды. Впрочем, это не так-то просто сделать, не имея нужного амулета на руках. Громов задал ещё несколько вопросов, но его больше вновь стал интересовать наркотик, которым травилась Татьяна. Страш меня предупредил, что возможно ещё не раз побеспокоит для уточнения деталей. В том числе и насчёт методики лечения Михаила Леонидовича задаст свои вопросы профессор Майнин. Да. Напоследок Стефани Олеговна и мои эксперты занимаются лабораторными исследованиями наркотических таблеток. Уже есть кое-какие непонятные моменты, на которые ты, они надеются, сможешь пролить свет. Так что, надолго не прощаюсь, встал со своего места страж. Если смогу помочь, буду рад, ответил ему и тоже поднялся. Громов оставил на столе пару рублей, не став просить счёт, решив, что денег хватит за стакан сока. Простился со мной и ушёл. А я решил еще выпить чашечку кофе и подумать о странности вопросов, которые задал страж. Из всего услышанного можно сделать несколько неприятных выводов, и касаются они далеко не пилюль. Роман Омарович не захотел говорить прямо, но узнав ответ на свой главный вопрос, перестал казаться заинтересованным в разговоре. Даже позабыл, что его интересовало, каким это образом никто не смог взять мой след». Кстати, метку слежения не поставил, если только не прикрепил её к Яйь Махи. Нет, в магической сети байк выглядит совершенно обыденно. Хозяин. Так что он хотел? Поинтересовался Джейдер, который во время разговора притаился и не влезал ни с замечаниями, ни с советами. Нам нужен артефакт последней надежды, задумчиво ответил я. И, достав сотовый, стал искать в перечне телефонных номеров того, кто продал мне мотоцикл. На звонок ответил только костыль. Другие абоненты не пожелали брать трубки. Напомнив ему, кто я такой, и поинтересовался о приобретении амулета. Озвученная стоимость не сильно шокировала, но пять сотен рублей отдавать не очень-то хочется. Увы, вариантов не вижу. Пришлось согласиться и ехать в «Байк-клуб». Однако, пересчитав деньги такой суммой наличностью не оказалось. Пришлось посетить банк и заодно поинтересоваться суммой на счету. Увы, всего 5000 рублей не дадут сильно развернуться и решить вопросы с питерским поместьем и даже с реставрацией машины. А уж про заброшенные производства и говорить не приходится. Там всё подлежит сносу и возведению с нуля. Никакой капитальный ремонт не поможет. А еще не решен вопрос с обучением и необходимой суммой для этого. Даже если учеба бесплатна, на нее все равно уходит прорва средств. Правда, это далеко не те суммы, которые вкладывают в развитие. «Одаренный замыкает на себе один из потоков артефакта, коротко приказывает «служи». И если наступает угроза жизни, владелец оказывается в безопасном месте». Учти, любой подобный амулет имеет определённый радиус действия. На этом выгравирована цифра. Костель указал на обод. 500 км. Как определить центр? поинтересовался я. Откуда узнаю, что нахожусь на границе радиуса и, допустим, через пару километров эта штучка не сработает? Подкинул на ладони плоский серый камень, заключённый в металлическую оправу. Если артефакт в спящем режиме, то никак «Когда работает, то связывающая нить просигнализирует о прекращении действия», не слишком понятно объяснил Костыль, а потом хлопнул меня по плечу. «Не дрейф! Камень редко подводит. Учти, байк он с собой не заберет. Можешь оказаться в другом месте, полураздетым. Магия на шмотки как-то выборочно реагирует. Да, еще момент. Перемещение произойдет в одну из специализированных армейских казарм для младшего офицерского состава». «Возникнут вопросы, откуда там очутился и как получил последнюю надежду. Выкручиваться будешь сам, на помощь не рассчитывай. Впрочем, пара сотен и никто до знания делать не станет. Понимаешь, о чем толкую?» «Разумеется», — хмыкнул я, — «спасибо, что предупредил. А других амулетов нет, которые переносят в какие-нибудь нормальные места и обладают большим радиусом действия». "Прости, чем богаты?" развёл руками мой собеседник. Костель предупредил, что артефактом светить не стоит, так как его не купить в магазине, достают их не совсем законным путём. Ей служивые, которые со склада могут продать чёрта в ступе. Если по таким вещам редко проводится инвентаризация. Амулеты же имеют срок годности из-за магического запаса энергии через какое-то время подлежат утилизации. Вникать в подробности не захотел. Меньше знаешь крепче спишь. Поздно вечером добрался до Сомовки. На лесной дороге байк безбожно водило по глине из стороны в сторону, но как ни странно сумел проехать, ни разу не остановившись. Лера и Вика дома не оказалось. Позвонил женщине и убедился, что с ними всё хорошо. Они, как и предположил, находятся в гостях у директора школы. Принял душ, переоделся и отправился в мастерскую. Есть кое-какие намётки. Да и Джейдер мне все уши в дороге прожужжал прося заняться увеличением его потенциала. Вставая в круг силы, указал Харку, выставляя на стол хрустальные сферы, доставшиеся от древнего мага. Попытаемся тебя усовершенствовать. Есть пара интересных идей.